12. Алёш ты что-нибудь понимаешь? Муром задумчиво переводил взгляд с крысиной клетки на очередной стол вивисектора и обратно. Выглядела эта комнатушка еще хуже, чем гостиная. Помимо трупного запаха, который казалось насквозь пропитал стены хижины, здесь пахло затхлостью, болезнью и гарью. Причем запах гари сюда привнес Добрыня, безжалостно уничтожив запертых в клетке крыс своим фирменным плевком магмы. Удивительно, но сами клетки удар высокоуровневой магии пережили, в отличие от крыс. «А чего тут понимать?» – проворчал Алеша, изучая материал, из которого была сделана клетка. «Этот некромант не только создает химер, но и балуется селекцией». «Выводит чумных крыс?» — покивал Муром. «Но тогда возникает резонный вопрос». «Именно», — расцвел Добрыня. «Кто истинный виновник появления чумы?» «И я абсолютно уверен, что виноваты не мы, а некромант». «Ну, не знаю», — Алеша покачал головой. «Возможно, он просто подхватил хм, тренд?» «Исключено», — заявил Добрыня и потянул друга к массивному дубовому шкафу. Смотри. «Что это?» – нахмурился Алёша. «Картотека с записями?» «Длиною в год», – подтвердил маг, крутя в руках Томик в потрёпанной обложке. «Я тут немного покопался и могу с уверенностью заявить, что этот некромант готовил эпидемию задолго до нашего появления». «Тогда возникает второй вопрос», – вздохнул Муром. «Задание Рипсака – это совпадение или...» «Надеюсь, совпадение», – Алёша покачал головой. «Но, скорее всего, это не так». «Не верю, что Рипсак был связан с этим некромантом», – на Добрыню было жалко смотреть. «Он так рьяно формировал отряды чумных докторов». «Кстати, возможно, поэтому репсак и настаивал на активации чумы», – подытожил Алёша. «Он знал, что эпидемии не избежать, и нанёс, скажем так, превентивный удар». Создал локальную зону заразы и под это дело привлек ресурсы для формирования целой армии чумных докторов, кивнул Муром. Зуб да, он был в курсе. Знаете, братья, нахмурился Добрыня, если так рассуждать, то и мы были в курсе. С чего бы это не понял Алеша? У нас эти задания висели чуть ли не с самого основания клана Раз. Мы знали, что все они взаимосвязаны два. Правда, почему не было сказано ни слова, но скверно сквозило чуть ли не в каждой строчке. «Есть такое», — вздохнул Муром. «Но сам должен понимать, какая нагрузка на нас упала. Считай то, что мы здесь, это настоящий подвиг». «Да и сейчас мы, мягко говоря, ограничены во времени», — добавил Алеша. «Не забывайте, что как только мы закончим с этими квестами, я займусь реалом». «Помним», — посмурнел Муром. «Добрынь, ты здесь закончил?» Жок крысу и ее выводок», — кивнул Добрыня. «И нашел зараженное зерно». «Зараженное», — нахмурился Муром, — «опять чума». «Какое-то хитрое сочетание скверной и чумы», — поморщился Добрыня. «Что до зерна, я никак не могу понять, как оно связано с заданием свежей овощи для регулярных войск». «Это то, в котором нужно прижучить местных хлебных монополистов?» — усмехнулся Алёша. «Какое-то дурацкое задание. То овощи, то хлебные магнаты. Зато отлично дополняет ревизора», — задумчиво протянул Муром. «И зуб даю, там не обошлось без твоего убийцы с кровавым кинжалом». «Технически кровавый кинжал — это его прозвище», — усмехнулся Алёша. «Но, в общем и целом, ты прав». И найденный ножик Гориса доказывает, что убийца замешан тут по самые уши. Ладно, Муром пробежался взглядом по комнате в последний раз. Сверим часы, братья. В следующий момент он сжал кристалл, и перед богатырями одно за другим появились системные уведомления. Алёш, твои... Внимание, задание лесные разбойники выполнено. Награда повышение репутации с торговой гильдией плюс 25% к товарообороту в вашем регионе, кинжал Гориса. Внимание! Доступно следующее задание. Сбежавший убийца. Стража Сибурска объявила в розыск убийцу Гориса кровавый кинжал. Доставьте убийцу в столицу вашего региона. Класс задания редкое. Добрыния твои. Внимание! Задание грызуны-вредители выполнено. Награда благодарность землепашцев плюс 15% к урожаю в вашем регионе, дневник вивисектора. Внимание, доступно следующее задание. Свежие овощи для регулярных войск. Выведите хлебных монополистов вашего района на чистую воду. Класс задания редкое. Ну и мои. Внимание, задание «Шелковый путь» выполнено. Награда «Повышение репутации с торговой гильдии», плюс 200% к товарообороту в вашем регионе, Значок торговца и слава Шуцкого. «Внимание! Доступно следующее задание. Ревизор из Сибурска. К вам едет ревизор. Что с ним делать и как быть зависит только от вас. Класс задания редкое». «Как я понял», — усмехнулся Алеша, — «мы едем в Сибурск?» «И в его окрестности», — кивнул Муром. «Но для начала давай сожжем эту пакость». «И на кой черт тебе эти клетки?» – ворчал Муром, шагая вслед за Алешей по лесу. «Подумаешь, сделаны из антимагического сплава». «Деревни ты, Муром!» – эльф в очередной раз отмахнулся от друга. «Это ж уникальные предметы! И вообще не отвлекай меня! Чем мы дальше от Мелорна, тем сложнее удерживаться на лесной тропе». И все равно Муром неодобрительно посмотрел другу в затылок. Надо было их сжечь вместе с хижиной разбойников. «Алеша прав, Илюш», — вступился за друга замыкающий цепочку Добрыня. «Они мало того, что магии не боятся, так их еще и не сломаешь. Уж если ты со своей силушкой не смог». «Ох, аукнутся они нам, Добрынь», — вздохнул Муром. «Ох, аукнутся! От них же так и тянет злом». «Осветим!» Добрыня не думал сдаваться. «Все равно в Сибурск заходить придется!» «Это еще почему?» – удивился Алеша волей-неволей прислушивающийся к разговору. «Ну как же!» – удивился Добрыня. «Вам с Ильей нужно почести фортуни воздать!» «Да это и так понятно!» – фыркнул Алеша. «Но только ради этого заходить в город глупо!» «Конечно, глупо!» – не стал спорить маг. «Это, скажем так, по пути!» «Постараемся обойтись без захода в Сибурск», – прогудел Муром. «У нас до сих пор натянутые отношения с империей Еврозар. Про войну с тремя кланами и вовсе молчу. Если они узнают, что мы выбрались из замка, они точно узнают», – Алеша щедро сыпанул на рану соли. «Это да», – протянул Муром. «Тогда делаем так. Сначала ищем оставшиеся хижины». «Надеюсь, в следующий раз обойдемся без душесчипательных разговоров», — уточнил Алеша. «И ты еле еле-еле запинали. Но там могут быть подсказки», — не согласился Добрыня. «Итак справимся», — принял решение Илья. «Уничтожаем созревающих там химер, не давая им укрыться за костяной броней. Если наткнемся на гореса, тоже атакуем без расшаркиваний». «Все, что нам от него нужно, это его голова». «Согласен», — кивнул Алеша. «Он однозначно замешан в этом деле, а значит, может нас неприятно удивить». «А если встретим некроманта?» — уточнил Добрыня. «Не встретим». Илья украдкой перекрестился. «Он появится только, когда откроется третье задание». «Вопрос в одном», — подхватил Алеша. «Сначала уничтожать хижины, а потом идти в Сибурск. Или наоборот?» «И тот и другой вариант имеет свои плюсы и минусы». «Предлагаю действовать по плану», — нахмурился Муром. «Сначала хижины, потом Сибурск. На территории города у нас будет временное перемирие с пк а со стражей...» «Со стражей мы договоримся», — усмехнулся Алеша на ходу, доставая из-за пазухи, и демонстрируя друзьям туго свернутый свиток. «Привет от сержанта Шарона!» «Живем!» Тут же повеселел Муром. «На крайний случай ломаем свитки обратного портала». «В таком случае о заданиях можно будет забыть», возразил Добрыня. «Я говорю о совсем крайнем случае», вздохнул Муром. «Нам кровь из нужно выполнить хотя бы одно задание. В идеале, конечно, все три, но...» Тут уж как пойдет. «Илюш, ты думаешь, что в клановом подземелье окажутся только те, кто выполнит все три задания?» «Уверен», — кивнул Муром. «Иначе зачем три практически одинаковых задания?» «Согласен», — выдохнул Алеша. «И не забудьте, у нас всего четыре дня». «В таком случае», — Муром поправил с полши на лоб шлем. «Поспешим». «Поспешим», — кивнул Алеша. «К тому же, если верить Топтыгину...» Очередная хижина уже недалеко. Какая это по счету, добрыня устало посмотрел на полыхающую избушку и без сил опустился на массивное бревно. Если бы не Алёша с топтыгином и Фэрри, пришедшие богатырям на помощь, они бы никогда в жизни не нашли все эти хижины некроманта. Спрятанные в глухих подлесках, в глубоких оврагах и топких болотах, избушки походили друг на дружку чуть ли не под копирку ловушки, стражи из продавшихся скверни разбойников и дюжины костяных гонщих и, наконец, химеры различной степени готовности. Где-то жуткая смесь еще живого человека и костяной химеры находилась в самом начале пути. Где-то богатырей встречал практически неуязвимый монстр. Но в таких случаях Мурму удавалось нащупать ниточку человечности, которую эти бедолаги еще не успели потерять. Для кого-то это была семья, для кого-то золото и уважение рода, а для кого-то вспыхнувшая под конец жизни любовь к живущей неподалеку вдовушке. Страх за близких, алчность и, конечно же, любовь были теми щипцами, которыми Муром и вытаскивал из химер человеческое начало. И стоило костяным створкам раскрыться, выпуская посиневшую от времени голову, как Алёши и Добрыни были тут, как тут. И всякий раз им везло. То у Алёши выпадет крит, поражая улизнувшую было голову химеры, то Добрыня случайно активирует плетение чуть раньше и выжжет нутро через едва заметную щель в броне. И если вначале богатыри рассчитывали управиться до вечера, то очень скоро поменяли свое мнение. День сменился вечером, вечер ночью, ночь утром, а хижинам некроманта не было конца. Топтыгин ревел от усталости, Фейри едва шевелили крыльями, указывая дорогу, а богатыри... Богатыри упрямо шли вперед, до тех пор, пока хижины не закончились. «Семнадцатая, Добрынь!» – прохрипел Муром, присаживаясь рядом. «Последняя!» «Точно?» – недоверчиво уточнил маг, резервуар которого в который уже раз показывал дно. «Точно!» – заверил друга Алёша, с завистью поглядывая на усевшихся на бревно друзей. Вон и подтверждение сидит. Увы, но Алёше отдыхать было рано. Они с Топтыгином внимательно следили, чтобы пожар не перекинулся на сосновый бор, как это чуть было не произошло с десятой по счету хижиной. Что до подтверждения, тонна сырой от выпавшей росы травки – Сидел изможденный человек, которого богатыри вытащили из клетки. Бедолага все никак не мог напиться и, похоже, не понимал, какой участи избежал. «Эй, друже, окликнул его Муром. «Кто, говоришь, тебя сюда завел?» «Проводник!» — отозвался человек с явным сожалением, отрываясь от фляги. «Увы, но уважаемого Гориса, похоже, разодрали те ужасные костяные гончие» которых вы, судари, сожгли». Муром переглянулся со своими друзьями и облизал губы. Сейчас он жутко походил на взявшего след охотничьего пса. «Горис, говоришь? А где ты нашел этого проводника?» «Знамо где», — охотно отозвался спасенный. «В пригородной таверне тихое место. Горис проводит там все свободное от заказов время, вернее, проводил». Муром со значением посмотрел на друга, но тот, вместо того, чтобы кивнуть и, взяв Топтыгина, отправиться на поиски своего клиента, хитро прищурился. «А скажи-ка нам, мил человек, твой проводник, куда должен был тебя довести? «До деревушки малые выхи», — не стал отпираться спасенный. «Поступила жалоба, что там утаивается урожай. А что?» «Да ладно!» Муром недоверчиво посмотрел сначала на Алешу, А потом на спасенного человека: А ты у нас? Коллежский регистратор Айван Хлистов, спасенный с достоинством расправил плечи и выпятил в палую грудь. Согласно приказу мэра Сибурска, временно уполномочен на должность выездного ревизора. Ха! Муром хлопнул по коленям, обвел друзей победным взглядом и, не удержавшись, процитировал любимую с детства пьесу. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор!» Он посмотрел на смутившегося было Айвана Хлистова и добавил. «Точнее, уже приехал».